Они вертели изображение и так, и сяк, и едак, просматривали его линейно, и в раздрай, смотрели инверсно, и мысли Сани то и дело возвращались к фракталу с залитым объемом, действительно до странности похожим на схематичное изображение пресловутой гравитонной шивки, базисного понятия физики X привода, мгновенной почты, не говоря уже о банальной антигравитации. Разумеется, схема этой шивки была весьма условной и напоминала реальное распределение полей не более, чем схема атома водорода. Протон, с в р а щ а ю щ и м с я в некотором отдалении по орбите электроном, напоминает реальный атом водорода. Но все-таки что-то подсказывало Веселову неспроста это сходство. с л ы ш ь Вася? А никак нельзя узнать. Эти микросолнца так и болтались кучкой, или дрейфовали относительно друг друга, а? Шулейка с сомнением двинул бровями. Да кто же разберет теперь? Бросили их лет семьсот назад, если ничего не путаю. Кто ж будет за свалкой следить? Кому это нафиг нужно? с а н я огорченно вздохнул. А база это рядом, которая вели же они наблюдения, хоть иногда. Наверняка по фону можно выяснить, а? Дело говоришь. Поддержал молодого бригадира МакГрегори. На станции данные должны храниться, вряд ли регулярные, но за последние лет десять несколько записей наверняка найдется. Персонал с базы вроде эвакуировался. Надо через х о т часть запросить. Пусть раскопают. Сани машинально потянулся к коммуникатору. Но тут входная перепонка с чмоканием расслоилась, и в лабораторию ввалился Эдик Свирский, физик из основной команды квазара, больше года т щ е т н о штурмующий тайны генераторов. Привет, поздоровался он. Взгляд у Эдика был диковатый, отчасти от того, что он слегка, почти незаметно косил, отчасти потому, что Эдик являл собой образчик классического сумасшедшего ученого в молодости. Постоянное общение с айешами свело почти на нет остатки эдикова ч е л о в е к о подобия. Он уже и м ы с л и л не вполне как человек, как-то иначе. Но физиком был, как слышал Саня, многообещающим. Здравствуй, Эдик. Мне тут сказали, будто вы накопали что-то интересное. Э? Саня переглянулся с Макгрегори. Самое время было выдать что-нибудь вроде: на ловца и зверь бежит. Мак Грегори едва заметно кивнул. А кто сказал-то? Поинтересовался с а н я Да эти громилы из х о с ч а с т и приперся один и грит: они исходить ли тебе яйцеголовый в четвертую лабораторию? Ей пошел. с а н я задумчиво кивнул, подумав: они о п е р е ж а е т ли абсолют события? Потом коротким движением раскрыл над пультом заветный фрактал. С закрашенным осьминогом тоже было, в общем, похоже, и вяло ткнул пальцем. Вот, ничего не напоминает. Эдик всмотрелся внимательно, цепка напоминает вообще-то к а р а к а т и ц у на мелководии. А что? с а н я объяснил. Эдик задумался, а потом с размаху уселся на пол. ё м о ё вы хоть сами соображаетесь, что это означает? Нет, я так и думал.